Навала десятая. Стримутка. «В лисьих норах нет неверующих» — генерал Эйзенхауэр. Иногда в моем сознании, разрывая хаос воспоминаний, возникают вдруг отдельные яркие картины, словно память останавливает бешено крутящийся фильм на одном кадре, где все замерло, и с фотографической точностью прорисовывается каждая деталь. Я вижу мрачный пейзаж, освещенный лучами заходящего солнца. Плоская заснеженная равнина в излучении замерзшей реки. Повсюду воронки и траншеи, валяются неубранные трупы, а посреди громадная подбитое немецкое самоходное орудие — пантера. Чудовищный обгорелый зверь, покрытый копотью и пятнистой маскировочной окраской. Она уткнула свой длинный хобот-пушку в землю и застыла. Из открытых люков, свисая вниз и почти касаясь земли руками, торчат два обгорелых трупа. У одного черное обугленное лицо и светлые, развивающиеся на ветру волосы. Другой весь искром со насколками. Был март 1944 года. Мы приближались к Пскову, а немцы отступали, сильно огрызаясь. Накануне они контратыковали наших, были остановлены, прорвалась вперед только пантера. Она переползла через речку, и только тут ее прищучили. Рядом с железной махиной виднелся невысокий снежный холмик. Здесь зарыли Ивана, уничтожившего пантеру связкой противотанковых гранат. Вспоминая сейчас эту картину, я содрогаюсь, но тогда, в 44-м, все выглядело обыденным. Мы размышляли не об ужасах войны, а о том, как устроиться побезопасней да потеплей. Разгребли снег около пантеры, рассчитывая хотя бы с одной стороны загородиться ее стальным боком от возможного обстрела. Копать землю было нельзя, луговина оказалась болотистой. Убежище вышло невысоким, снежные стенки и брезентовая плащ-палатка сверху вместо крыши. Оно спасало лишь от ветра. Под бок мы положили дощатые крышки от снарядных ящиков. Потом все легли в притирку рядом, на один бок. Так и спали, поворачиваясь все сразу, по команде. В центре пыхтела наша радость, печурка из ведра, раскалённая до красна. Не столько нас согревавшая, сколько поддерживавшая морально. Правда, к ней можно было прижать ноги в мокрых валенках. Тогда под палаткой начинало густо пахнуть горелой падалью. Трудно что-либо придумать уютнее. Разомлевшие, отогревшиеся солдаты спали сладко. Только иногда кто-нибудь расталкивал едва уснувшего соседа, и когда тот с трудом приходил в себя, говорил ему «Петя, сходи посикай». Это была злая солдатская шутка, после которой трудно было уснуть, и долго слышалась ожесточенная брань пострадавшего. В эту ночь мне был не до сна. Накануне ранило двух наших телефонистов. Пришлось занять их место у аппарата. Братья-разведчики скоро угомонились, кругом было тихо, стрельба почти прекратилась. Я слышал лишь шаги часового, бродившего вокруг нашего дома. По телефону передавали в штаб всякие скучные сводки, оттуда шли распоряжения. Часам к трём разговоры затихли, начальство уснуло. Тогда начался долгожданный еженочный концерт Мони Глейзера. Моня был телефонистом штаба дивизиона. Маленький, юркий, веселый, с огромным орлиным носом и карими глазами на выкате. Он отличался музыкальными способностями, пел зычным голосом, был искусным звукоподражателем, умел кричать ослом, лаял собакой, кудахтал, кукарекал, имитировал голоса начальства. Происходил Моня из Одессы, где работал в духовом оркестре, специализировавшемся на похоронной музыке. «Ежедневно играли у двух-трех покойников, зарабатывали что надо, всегда было на что выпить, закусить и сходить к девочкам», — рассказывал Моне. Живому и непоседливому Моне трудно было высиживать по 4-5 часов у аппарата. Чтобы отвести душу, он, ко всеобщей радости, стал петь в трубку. Концерт широко транслировался по всем линиям связи. Репертуар мони был широк, от классических опера-оперет до детских блатных куплетов. Иногда Моня зажимал двумя пальцами свой длинный нос и изображал саксофон. «Утомленное солнце, нежно с морем прошалось». Начальство смотрело на Моняны художество снисходительно. Его концерты не давали телефонистам уснуть в самые тяжелые предутренние часы. Этой ночью Моня начал сарей Виолетты и Стревиаты. «Простите вы навеки за счастье мечтания!» Сладко тянул он, а потом вдруг оглушительно во весь голос «Налей-ка гум-ку-гоза мне Пей -пей -пей -пей -пей -пей -пей -пей с ма-гоза! Пей-пей-пей-пэ-бэм! С сбежали два уркана! му не му, -му. раздался строгий бас командира дивизиона. Стали передавать распоряжения по поводу дальнейшего нашего наступления. И тут я впервые услышал странное название стримутка Это была станция на железной дороге между островом и Псковом, недалеко от последнего. Нам предписывалось наступать на нее, перерезать железную дорогу и прорвать немецкую оборонительную линию. Подготовка к наступлению велась тщательно, продуманно. Начальство согласовывало действия родов войск. Танкисты договаривались с пехотой, пехота — с авиацией. Подвезли кучу снарядов и прочего снаряжения. Все было как следует, по правилам, да и средств хватало. Сперва была разведка боем, штрафной батальон прощупывал немцев с северней стремудки, а мы сидели в яме на нейтральной полосе и засекали цели. Потом наши тяжелые пушки били по дотам, но без успеха. Бетонные или стальные покрытия выдерживали удары двухпудовых снарядов. Здесь нужна была артиллерия особой мощности. На другой день, несколько южней, началось главное наступление. пехоте сесть на танки, а те, кто не поместился, должны были снять шинели и полушубки, чтобы бегом не отстать от бронированных машин. Мы тоже должны были бежать с передовыми отрядами, но снимать свой отличный полушубок я не захотел. Вспомнилось, как летом 1943 года в погости мы оставили перед атакой свои шмотки, а когда вернулись, я нашел вместо новой шинели грязную рвань. Хоть-то сволочь успела подменить ее. Да чего же низкая и подла человеческая натура, смерть смотрит в глаза, а всё же хоть маленько да надо украсть у ближнего. Но летом без шинели обойтись можно, а зимой в мороз терять тёплый полушубок — глупо. Я нашёл большой кусок листового железа, видимо, остатки крыши разрушенного дома. Загнул один его край, приделал толстую верёвку и зацепил её за танк. Импровизированные сани были готовы, мы поместились на них со всем имуществом, оружием и тяжелыми радиостанциями. И в полушубках, конечно. Артподготовка была мощной. Она подавила сопротивление передовых немецких отрядов. Танки и пехота преодолели небольшую речку Многу, вошли в расположение немцев, а затем быстро проскочили несколько километров до Стремутки и ворвались в нее. Вслед за танками мы неслись на своих санях, как на тройке. Только ветер свистел в ушах. В центре станционного поселка находилось двухэтажное каменное здание школы. Там располагался штаб немецкого полка. Мы оказались там, когда вражеский полковник выходил из дверей, натягивая перчатки, и собирался сесть в легковую машину, чтобы удрать в тыл. Он рассчитывал, что все будет происходить по обычному распорядку. Передовые войска перебьют русских, задержат их надолго, и отступать надо будет гораздо позже. На этот раз все случилось иначе. Мы были тут как тут. Пехота прикончила полковника, а наше начальство забрало автомобиль, кажется марки «Опель-адмирал». Победа оказалась неожиданной и быстрой. Я видел в стремутке укрепления, разрушенные точным огнем нашей артиллерии. развалины дзотов, в которых бревна, земля и тела солдат были взмешаны взрывами. Все шло хорошо, мы отцепились от танка и пошли вслед за наступающими. Вечерело, поляна, поросшая кустами, лежала перед железной дорогой. Постреливали пушки и минометы, но на насыпи укрепление не просматривалось. Во всяком случае, на нашем участке. Странно, немцы могли бы засесть здесь крепко, как в погостье. Мы шли по следам танковых гусениц, ясно отпечатавшихся на снегу, и изредка встречались пустые гильзы танковых пушек, выброшенные из башен. В воронке лежал труп нашего солдата, живот его был распорот и раскрыт, словно сундук с откинутой крышкой. Можно было видеть все внутренности, как на анатомическом муляже — кишечник, печень, желудок. Неподалеку от насыпи мы встретили обожженного танкиста, с которым расстались совсем недавно. Его танк только что сожгли, и вся команда погибла. Дрожащей рукой взял он предложенную нами цигарку, нервно затянулся, помахал нам на прощание и пошел в тыл. На железнодорожном полотне было все спокойно, рельсы целы. Ни наших, ни немцев не видно. У путей стояло какое-то здание. Мы забрались туда в надежде обогреться и устроить на чердаке наблюдательный пункт. Однако, увидев дым, идущий из труб, немцы забросали снарядами наше убежище, подожгли его. Пришлось удирать оттуда на мороз. Усталые и мокрые мы развели костер. Я снял валенки и начал сушить портянки на огне. Костер окружили солдаты из пополнения, шедшие вперед. Взволнованно они расспрашивали нас, каково на фронте, и всех ли убивают. Новобранцев всегда можно отличить от бывалых солдат. Они суетились, не находя себе места и предвкушая встречу с фронтом. Бывалые же, как только выдавалась свободная минута, садились, поставив автомат между коленями, и расслаблялись, отдыхая всеми клетками своего тела. Однако они могли собраться в долю секунды, быстро оценить обстановку и, если надо, вступить в бой. Человек с медленной реакцией редко выживал на войне. Они могли не спать неделями, но, если была возможность, спали сутками, так сказать, про запас. У побывавших на фронте вырабатывались защитные реакции, помогавшие им выжить. Вспоминаю, как в разведке, в лесах под Ленинградом, я, никогда не обладавший хорошим обонянием, словно зверь, чувствовал запах немецкого табака за 50-70 метров. Вдруг неподалеку разорвался немецкий снаряд, просвистели осколки. Один из них, здоровенный и тяжелый, урча прошелся мне по спине, вырвал весь зад полушубка и, шипя, упал на снег. Усталый и отупевший, я продолжал равнодушно сушить портянку, по-видимому, даже не изменившись в лице. Потом потрогал поясницу, длинно вспомнил немца и его маму, так как понял, что теперь придется мерзнуть. Новобранцы были ошеломлены, испуганы, для них происшествие было диковинным и ужасным. Между тем, в боевых действиях наступила ночная пауза. Немцы включили радиорепродукторы, и во мраке ночи громко зазвучала знойная мелодия «Реориты», модного в предвоенные годы фокстрота. «Мы дремали кто где», мороз крепчал. Я залез в воронку, но резкий ветер все время отворачивал полудраного полушубка, оголяя мне спину. Было очень холодно. На другой день наступление удачно продолжилось. Мы перерезали шоссе Псков-остров и двигались дальше, несмотря на потери. Однако было ясно, что немцы постепенно оправляются от неожиданности, подбрасывают свежие силы. Обстрел с их стороны усилился. К исходу дня я почувствовал, что заболеваю. Продул через дыру в полушубке. Я дрожал в лихорадке, зубы мои лязгали. Видя это, начальство приказало мне отправляться в тыл и отлежаться в шалаше у пушек. Идти мне предстояло километров восемь-десять. Дорогу я представлял себе весьма приблизительно. Шел по наезженному машинами и танками пути. Вскоре стало совсем темно, стрельба доносилась откуда-то издали, зарево осветительных ракет вспыхивало у самого горизонта. Я был совсем один под усыпанным крупными звёздами небом. Кругом простиралась бывшая немецкая оборонительная полоса. Чёрными холмами поднимались доты, виднелись орудийные стволы, подбитые танки, машины. Торчал чистокол, увитый колючей проволокой. Фантастическими спиралями подбиралась она к самой дороге. Кое-где на ней колыхались обрывки тряпья, висели трупы. Темень скрадывала предметы, отдельные детали разглядеть было невозможно, и от этого становилось жутко. Я настороженно прислушивался к тишине и, сняв предохранитель автомата, готовился ко всяким неожиданностям. Взошла луна, она осветила заснеженное царство смерти. Лихорадка, которая не оставляла меня, придавала всему окружающему зловещую бредовую окраску. Всю ночь тащился я, пересиливая слабость, потыкаясь о мертвецов, проваливаясь в воронки, падая, поднимаясь, и казалось мне иногда, что во мраке и в тишине летают над изрезанной землей бледные туманы, принимающие очертания человеческих фигур или причудливых животных. Но это были галлюцинации от жара. Температура у меня поднялась, вероятно, до сорока градусов. а может быть и выше. Голова кружилась. Часто я терял контроль над собою и не понимал, где нахожусь. Сохранялось только сознание необходимости двигаться дальше и не останавливаться ни в коем случае. Когда забрежел рассвет, на дороге появились трактора с пушками, едущие нам навстречу. Счастливое совпадение. Это переезжало вперед наша батарея. Если бы я разминулся с нею, то не нашел бы никого, заблудился, и бог знает, чем бы все это кончилось. Меня посадили на прицеп, укрыли брезентом, а когда приехали на новое место, положили у печки в шалаше. Пушки стреляли, а я выгонял свою хворь, почти улегшись на раскаленную печурку. Через день простуда отступила. Придя в себя, я вылез как-то утром на солнышко и, едва успев оглядеться, бросился на зиму. Инстинкт подсказал мне опасность. Со страшным фурчанием прилетел здоровенный снаряд, отскочил от земли и взорвался. Два батарейца, не обладавшие быстротой реакции, которая вырабатывается на передовой, были убиты. Так началось 7 апреля 1944 года. День, когда мне стукнул 21. На завтра я уже был опять в стремутке. Мы сидели в большом немецком дзоте наполовину разбитом. Из-под бревен обрушенного наката торчала рука и концы двух сапог. Вытащить бедного Ганса не было никакой возможности, он был крепко зажат. Так и жили в приятном соседстве. У дзота в канаве лежали еще шесть друзей в зеленых шинелях. Остатки дзота скоро рухнули во время обстрела и придавили мишку Беспалова, который хворал два месяца, а потом ходил скособочившись. Наступление продолжилось, армия продвинулась клином вперед, почти дошла до реки Великой. Но немцы усилили сопротивление, мы вылезли в вершину клина, в только что взятую деревню Оленина. Здесь начался ад. Немецкие орудия безостановочно лупили с трех сторон, с фронта и с флангов. Непрерывно налетали на нас пикирующие бомбардировщики, в каменных фундаментах разрушенных домов, Рвались подожженные патроны и снаряды. Там был наш склад. Жутким воем проносились танковые снаряды. По нам полил новейший немецкий танк «Тигр». Его семиметровая пушка вышвыривала снаряды со страшной силой. Кругом все рвалось, кипело, рушилось, грохотало. Взорвался какой-то грузовик, бог весь зачем заехавший в Оленина. Люди кругом гибли и гибли. Снаряды, вопреки теории вероятности, нередко попадали в одно и то же место. Мы выгрызали ямы в каменистой дороге, горбом проходившие среди деревни, и сидели там. Высунуться было почти невозможно. У стереотрубы, как только ее подняли, отбили осколками оба рога. Кругом гарь, пыль, куча песка поднимались в воздух. Автоматы и винтовки засорились, отказали стали бесполезны. Немецкие контратаки приходилось отбивать одними гранатами, которых, к счастью, было вдоволь. Дрались саперными лопатками, ножами, ломами, зубами. Очень помогала артиллерия, которую вызывали по радио. Благо, рация была еще цела. Все провода телефонной связи порвало в клочья. Из всего пережитого нами этот ад был сравним разве что с боями под Синявина, Гайтелова, Тортолово и воронова в 1943 году. Но там все продолжалось дольше, а под стремуткой бои скоро затихли. Видимо, начальство поняло, что силы сравнялись, что дальше бесполезно лить кровь. А главное, началась распутиться. Пришла весна, снег растаял, земля превратилась в слякоть, дороги раскисли, подвоз нарушился. У немцев под боком были железная дорога, и им в и подвозили снаряды. Мы же несли всё на руках, так как машины застревали в грязи. Двадцать километров, увязая по колено, совсем как в погости весной 1942 года, шли вереницы навьюченных людей. Один тащит две мины, подвешенные на ремне через плечо, другой мешок с сухарями, третий бредёт по лужам со снарядным ящиком или с гранатами. Ночью кукурузники сбрасывали военное имущество с парашютами. Однако, так долго не повоюешь, раненых было почти невозможно вытащить, и они массами гибли в грязи. Продолжать наступление в таких условиях было безумием, и операцию под Стремуткой прекратили. В один из последних боев мы перебегали через большое распаханное поле. Раскисшая земля налипала на ботинки, и на каждой ноге висели комки по нескольку килограмм весом. Отлеплять их было бесполезно, так как земля налипала вновь и в еще больших количествах. Мы старались двигаться быстро, ибо место было открытое, простреливаемое немцами. Однако вместо бега получался черепаший шаг, отнимавший все наши силы. Задыхаясь, хрипя, вылупив глаза, стремились мы проскочить опасное место. Но кругом стали рваться тяжелые мины. Пришлось окунуться в холодную жидкую грязь. Она набралась за воротник, за обшлага гимнастерок, в ноздри, в уши. Прелестное состояние. Все же переползли это поле. И только Аглула Хикматулин, наш хороший друг, остался там навсегда. В конце поля из грязи торчали обломки нашего штурмовика, ила, сбитого накануне немцами. Рядом повсюду были разбросаны куски лилового мяса. Это были останки сталинского сокола, как называли в те времена наших храбрых летчиков. Атаки штурмовиков, наблюдаемые нами с земли, были захватывающим зрелищем. Обычно илы пролетали девяткой, немецкий передний край весь начинался содрогаться от выстрелов. Пулеметы, зенитные орудия всех калибров, винтовки изрыгали море огня. Небо перепоясывали разноцветные трассы, красные, синие, зеленые, белые, туманные. Штурмовики обволакивались клубами разрывов, но упрямо шли к цели, словно презирая смерть. Над нашими головами они выбрасывали бомбы, которые сперва кувыркались, а потом выравнивались и, набирая скорость, летели по инерции на немцев. Затем штурмовики выпускали ракеты, похожие снизу на карандаши. С шипением, оставляя огненный след, мчались они к цели. Обычно такой налет кончался гибелью одной, двух или даже трех машин, которые либо разваливались, взорвавшись в воздухе, либо падали на землю, оставляя дымный след. Летчики часто спасались на парашютах, хотя немцы имели подлое обыкновение убивать их в воздухе до приземления. Насколько я знаю, наши не совершали подобной низости по отношению к врагу. На фронте гибли все, больше всего пехотинцы и танкисты, но их гибель происходила не столь зрелищно, как гибель летчиков, которую наблюдали десятки тысяч глаз. Многих я потерял в стремутке, многим перевязал раны и отправил в тыл на поправку. Постепенно бои затихали. Мы обосновались в землянке на берегу речки, в которой плавали трупы. Кругом шло строительство укреплений. Рыли траншеи закапывали в землю огромные резервуары с горючей жидкостью, стационарные огнеметы на танкоопасных направлениях. Начала высыхать земля, зазеленела травка. Лейтенант Пшеничников стал приводить к себе баб, а мы смогли спокойно варить себе кашу два раза в день и печь лепешки из ржаной муки, подобранной в разбитом оленине. Эту муку мешали с водой и солью, а затем прилепляли к раскаленному боку печки. Тесто горело, лепешка колола язык, небо и горло царапало плохо перемолотым зерном, но мы были довольны. Обстрелы стали реже и сосредотачивались в основном на полотне железной дороги, шедшей неподалеку. Каждое попадание в полотно накрывало цель, так как в сухой насыпи настроили впритык одна к другой множество землянок и укрытий. Нам видно было, как при взрыве в воздух летят бревна, доски, какие-то тряпки и, возможно, люди. Ночью немцы прилетали на маленьких самолетах, подражая нашей практике использования учебных У-2 для действий в темноте. Такой самолет выключал мотор и тихо планировал с высоты, высматривая на земле огни костров, гаящие цигарки или искры, летящие из печных труб. На эти цели падали бомбы, наша землянка стояла близко от тропинки, шедшей на передовую. Однажды ночью, сквозь сон, я услышал, как два пехотинца остановились рядом перекурить. Они неторопливо высекали искры кресалом, сделали по две затяжки, и вдруг в небесах завыло, потом кругом загрохотали многочисленные взрывы, немец сбросил кассету, начиненную мелкими гранатами, называемую солдатами «фурфур». -фур. Кассета раскрывалась в воздухе, и десятки гранат, как горох, засыпали окрестности. Отгремели взрывы, осыпались комья земли, в небе включился мотор самолета, и тогда послышался голос. «Аська! Жив? Жив твою мать!» вот тогда пошли дальше!» Раздались удаляющиеся шаги, и все затихло. Мы приходили в себя, вымылись в отбитые у немцев в бане землянки у озера, получили летнее обмундирование. Операция в стремутке завершилась. Через несколько дней я смог увидеть своими глазами, каков был масштаб происходивших здесь боёв. По каким-то делам я отправился с передовой в тыл. В километрах в пяти от фронта я наткнулся на большую лесную поляну, сплошь уставленную разбитой техникой. Сюда с передовой специальными тягачами стаскивали разбитые танки, пушки, бронетранспортеры. Среди них были и немецкие машины. Делалось это толь для ремонта, толь для отправки на переплавку. Металл в военное время был особенно дефицитен. Картина была впечатляющая. Толстый металл танковой брони был прошит бронебойными снарядами. Пласты стали разодранные, скручены в спираль или искорёжены, подобно зазубренным лепесткам неведомых цветков. Некоторые танки рыжие, они сгорели, на некоторых видна бурая засохшая человеческая кровь, а иногда лежали изувеченные останки танкистов. Вся эта чудовищная выставка не вязалась с тишиной зеленеющего леса. Светило солнышко, благоухал воздух, а я, содрогаясь, думал, что в каждом танке, у каждой разбитой пушки погибли люди. Я знал, что этот памятник смерти скоро исчезнет, переплавившись в другие танки и пушки. Придут новые люди и вновь будут направлены в жуткий конвейер войны, работающий непрерывно и требующий все новых и новых жертв.